напоминавшего мне эметин, без того, чтобы не испытывать тошноты. В Бреславле я проводил опыты с мускатным орехом. Я проглотил целый орех, чтобы проверить его снотворное действие. Заслуживает внимания это обстоятельство, что в состоянии дремоты, в которое я тогда впал, мне казалось, что время тянется значительно медленнее, чем я это воспринимал в нормальном состоянии.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 Впоследствии фармаколог Эмиль Штаркенштейн изучал опыты, произведенные Пуркине на себе самом. Штаркенштейн писал: "Опыты Пуркине и их анализ, даже в свете современной экспериментальной фармакологии, являются фундаментальными. И не новые наблюдения у постели больного, не экспериментальные исследования действия камфоры не дали результатов которые противоречили бы опытам Пуркине. Описание опытов на самом себе, приводимое Пуркине, заслуживают оценки еще с одной точки зрения.